Глава, 10 Леудерис, сын Оскара, начальник римского гарнизона, мрачно глядел из окна своего кабинета на затянутое тучами сентябрьское небо. Мир слишком часто переворачивался вверх тормашками, по мнению этой простой, но верной души. Сперва свергают с престола Теодахада и выбирают королем Виттигиса, Затем Виттигис принимает странное решение, что лучший способ одолеть коварного Велизария – бежать в Равенну, оставив Рим под защитой слабого гарнизона. Теперь же выясняется, что войска боятся оборонять город от греков. Еще хуже то, что Сильверий, обвинив Виттигиса в ересе, ведет переговоры с Велизарием, обещая бескровную сдачу Рима. Но все это пустяки по сравнению с тем потрясением, которое Лиудерис пережил, пережил, когда два посетителя, явившиеся на прием, оказались Мартином Пэдуэем и экс-королем Теодахадом. Последний был почему-то гладко выбрит и одет в лохмотье. Наконец, Лиудерис обрел удар речи и грозно сказал «Вы!» «Да, мы», — согласился Пэдуэй. «Полагаю, ты знаком с Теодахадом?» властителем Остготов и Итальянцев. И смею надеяться, что помнишь меня, между прочим, нового квестера. — Но у нас другой король. За ваши головы назначена награда. — Это все пустяки, — снисходительно улыбнулся Пэдвей. — Совет. Немного поспешил. Мы объясним. — И где же вы были? Как ты сумел удрать из лагеря и что вы делаете здесь? Прошу тебя, давай по порядку, превосходнейший Людерис. Первое. Мы были во Флоренции, собирали силы для военной кампании. Второе. Какой такой кампании? Второе. Мы ведомы... Мне ведомы пути, недоступные простому смертному. Третье. Мы здесь для того, чтобы провести твои войска против греков и разгромить их. Да вы оба безумцы. Я отдам вас под стражу. Ну-ну. Выслушай же нас до конца. Тебе известно о моем... Дарь предвидеть последние последствия некоторых решений. До меня доходили кое-какие слухи. Но если ты рассчитываешь хитрыми речами... Именно. Сейчас король поведает тебе о том, как я предсказал неминуемое покушение Аптариса на его жизнь и как использовал свое знание, дабы расстроить планы Мстительного Гота. Могу предъявить и другие доказательства своего дара. К примеру, скажу, что помощи изровенную ты не дождешься, что Велизарий подойдет к Риму в ноябре, что папа убедит твой гарнизон покинуть город до прихода врага и что ты останешься на посту, но будешь схвачен и увезен в Константинополь. Реудерис шумно выдохнул. «Ты что это, в загоре с дьяволом?» Я ни единой души не говорил о своем намерении оставаться здесь до конца, и все же тебе об этом известно. Потребовался целый час, чтобы Лео Деррис, обреваемый сомнениями, наконец спросил. Ну и хорошо. Как ты думаешь выступить против греков? Мы знаем, ответил Пэдуи, что они подойдут по латинской дороге, поэтому нет смысла держать гарнизон в Терачине. Вместе с ним сколько ты сумеешь... Собрать людей к концу следующего месяца? Если вызвать отряды из Формии, тысяч шесть, семь тучников и копейщиков примерно по уровну. Предположим, я укажу тебе такую хорошую возможность напасть на греков. Ты согласишься повести войска? Даже не знаю. Надо подумать. Если нашему королю... Прости, благородный Теодахат, я имею в виду другого короля... Суждено потерпеть поражение, но, возможно, и стоит рискнуть. У Велизария около 10 тысяч солдат. 2000 он оставит в Неаполе и других южных городах, однако все равно сохранит некоторый численный перевес. Хочу заметить, что отважный Виттигис ударился в бегство, имея в своем распоряжении 20 тысяч человек. Леудерис смущенно пожал плечами. Верно. Это не назовешь мудрым ходом, но он ожидает подкрепления из Галлии и Далмации. — Твои люди готовы к ночным атакам? — спросил Пэдуэй. — К ночным атакам? Ты имеешь в виду нападать на противника ночью? — Нет. В жизни ничего подобного не слышал. Сражения всегда происходят днем. То — То-то и оно. Поэтому ночная атака имеет все шансы на успех. Правда, надо будет специально потренироваться. Необходимо выставить на дорогах патрули и не пропускать людей, которые могли бы разнести вести до Равенны. Кроме того, мне нужны опытные строители катапульт. Да, и еще. Назначь меня в свой штаб. У тебя штаб есть? Пора обзаводиться с приличествующим окладом. Пэдуи лежал на вершине холма и наблюдал в подзорную трубу за византийцами. Греческий авангард состоял из нескольких сот конных гуннов, за которыми стройной колонной шли 2000 тысячи кирасиров, самых грозных солдат в мире. Низкое вечернее солнце поблескивало на пластинах их кольчуг. Затем следовали тысячи три пеших лучников и замыкали войско еще 2000 тысячи кирасиров. Леудерис, лежащий рядом с Пэдуи, сказал «Я-я, вижу какой-то сигнал, по-моему они ставят лагерь». Мартинус, как ты догадался, что они выберут именно это место? Элементарно. Помнишь маленькое устройство, которое крепится к колесу фургона? Оно измеряет пройденный путь. А зная точку отсчета и сколько греки проходят в день, остальное вычислить несложно. Хм, поразительно. Ты обо всем ухитряешься подумать. Большими доверчивыми глазами Леудерис напоминал Пэдуи Святого Бернарда. «Велять инженером устанавливать Брунгильду?» «Пока не торопись. Когда зайдет солнце, мы определим расстояние до лагеря». «Ну, как это сделать, чтобы при этом нас не увидели?» «В свое время покажу. А пока проследи за тишиной и порядком». Лил Деррис нахмурился. «Моим людям не по холодный ужин. Если не стоять у них над душой, кто-нибудь обязательно разведет костер». Пэдуи вздохнул. Он уже порядком намучился с темпераментными и недисциплинированными готами. Сегодня они, словно маленькие ребятишки, безудержно восторгаются планами загадочного Мартинуса, как его называли, а завтра могут бунтовать против введения строгих правил. Пэдуи справедливо считал, что ему самому не следует командовать, поэтому отдуваться приходилось Ливудерису. Визандийцы быстро и умело разбили лагерь. Вот настоящие солдаты. Готэм долго еще учиться подобной слаженности. Какой, к примеру, шум поднялся, когда Пэдуи потребовал людей на обслуживание катапульт? Управляться с катапультой — не мужское занятие, оно, видите ли, не к лицу настоящему воину. Чтобы высокородные копейщики сразались пешими, словно толпа рабов, Пэдуи разлучил их с лошадьми хитроумным путем. Он точнее, по его наущению Леудерис, объявил о формировании специального отряда, куда будут приниматься только лучшие из лучших, и добавил, что впоследствии кандидаты будут даже платить за вступление. Темнело. В подзорную трубу едва различался генеральский штандарт над большим шатром. Возможно, одна из фигурок около него Велизарий. Эх, был бы сейчас пулемет. Но зачем зря мечтать, пулемета нет и не будет. Удастся со временем сделать заряжаемый со ствола мушкет и то огромное достижение. На стандарте виднелись буквы СНР, Сенат и Народ Рима. Армия наемников, состоящая из гуннов, мавров и анатолийцев под командованием славянина, работающего на выходце из Далмации, который правит в Константинополе, и не имеет никакого отношения к Риму. Эта армия называет себя армией Римской Республики, и ничего странного в этом никто не видит. Пэдуистал, крякнув под тяжестью плетеной кольчуги, с помощью тригонометрии прикинул расстояние до вражеского лагеря и, мысленно отсчитав от него четверть мили, радиус действия Брунгильды определил место для установки катапульты. Из лагеря доносились обрывки песен. Очевидно, план Мартина – «Забыть». Под носом у византийских фуражиров телегу груженную бренди успешно сработал несмотря на известную неприязнь велизаря к пьяным солдатам принесли мешки с серной пастой Пэдду взглянул на часы без безблагополучно извлеченные из тайника в стене. почти полночь все готово спросил он поджигайте первый мешок положили в ложку подожгли промасленные тряпки, и педуи лично дёрнул запусковой шнур. «Сбом!» — сказала Брунгильда. Воздух прочертила огненная парабола. Мартин сбежал на вершину холма, который закрывал их позицию. Как Мешок влетел в лагерь, он не видел, но пьяные песни прекратились, а вместо них возник гул, будто кто-то потревожил осиное гнездо. Сзади в темноте защелкали бичи и заскрепели веревки. В систему блоков и шкивов, придуманную пэдуем для скорейшего возведения рычага, впрягались лошади. С-бум! Тряпки погасли, и мешок ушел к врагу невидимый и безвредный. А ничего, через несколько секунд последует другой. с -бум! Гул набирал силу, стали слышны отдельные крики. «Лиудерис?» Позвал Пэдуи. «Давай команду!» Во вражеском лагере заражали лошади, двойки с серой пришлась им не по нраву. Хорошо, можно надеяться, что византийская конница будет дезорганизована. Среди общего шума Пэдуи различил ляск и бряцание выступивших готов. В лагере что-то ярко загорелось, и языки пламени высветили подбирающихся к противнику готских солдат. Рот и нос каждого закрывала мокрая тряпка, а большие круглые щиты для распознавания были выкрашены в белый цвет. Отблески оранжевых огоньков тлеющей серы играли на шлемах и обнаруж... обнаженных мечах. Уж что-что, и -что, напугать такое воинство могло кого угодно. Когда готы подошли к лагерю, шум усилился десятикратно. Добавилась симфония кузнечного перезвона мечей. Потом атакующие и обороняющиеся смешались, и уследить за боем стало невозможно. Один из механиков доложил, что мешки с серой кончились. «Что нам теперь делать?» «Ждите дальнейших распоряжений», — ответил Пэдуи. «Но, капитан, мы хотим драться. Так ведь всю забаву прозеваем». не нельзя. Кроме вас, никто не умеет обращаться с катапультой, я не могу рисковать ценными людьми». «Ха!» — раздался голос в темноте. «Не ступить в бой! Что за трусость? Пошли, ребята! Ну его к черту этого загадочного Мартинуса». И не успел Пэдуи опомниться, как 20 специально обученных механиков трусцой побежали к лагерю. С досадой плюнув, Пэдуи отправился на поиски Леву Дерриса. Командующий выседал на лошади перед большим отрядом копейщиков. Далекое зарево выхватило из тьма, тьмы лица, шлемы и чистаков вертикально поставленных копий. Это романтическое зрелище напоминало сцену из оперы Вагнера. Противник вылазку не предпринимал? Нет Значит, еще предпримет Велизарий такой Кто поведет этот отряд? Поинтересовался Пэдуи Я сам и поведу О господи, я же объяснял Почему командующему не следует Знаю, Мартинус, знаю Твердо произнес Ливудерис У тебя много всяческих идей Но ты молот а я бывалый солдат Воинская честь требует Чтобы именно я повел своих людей Гляди «Кажется, в лагере что-то происходит». Велизарий, несмотря на все трудности, умудрился собрать часть кирасиров и повел их вперед, рассеивая пехоту готов. Леудерис выкрикнул команду. Готские рыцари, медленно набирая скорость, двинулись на противника. Две конные массы столкнулись, и все смешалось. Затем понемногу шум стал утихать. Пэдуи понятия не имел, что происходит. Сидя на лошади в четверти мили от центра событий, он чувствовал себя довольно глупо. Теоретически, теоретически именно здесь должны находиться резервы, артиллерия и штаб. Но резервов не было, единственная катапульта торчала всеми брошенная где-то во тьме, а штабисты и пушкари сражались на передовой линии. Проклиная военную доктрину шестого века, Пэдуи тронул лошадь. Подъезжая к лагерю. Он натолкнулся сперва на Гота, мирно пере перевязывающего ногу куском оторванной от тоги материи, потом на истекающего кровью раненого, потом на труп, а немного погодя на крупный отряд безоружных кирасиров. Что, «Что это вы тут делаете?» — растерянно спросил Пэдвей. «Мы взяты в плен», — ответил один из византийцев. «Вообще-то нас должны стеречь, но охрана разозлилась, что все, все пограбят без них» и ускакала к лагеря. «А где Велизарий?» «Вот!» Пленный указал на невзрачного человечка, который сидел на земле, сжимая руками голову. Какой-то год ударил его по голове и оглушил. Только-только начал приходить в себя. «Что с нами будет, господин?» «Ничего страшного, я полагаю. Вы, парни, ждите тут, пока я за вами кого-нибудь не пришлю». «Пойду и поехал дальше к лагерю. Все-таки странные эти люди-солдаты. С Велизарием во главе грозные кирасиры могли бы одолеть втрое более многочисленного противника, но командира стукнули по голове, и они вели себя тише воды, ниже травы. Ближе к лагерю раненых и убитых попадалось все больше, тут же на траве паслись лошади». В самом лагере, маленькими тесными кучками, тут и там стояли византийские солдаты для спасения от смрада, прижимая к насам обрывки ткани. Между ними в поисках ценного движимо... движимого имущества сновали готы. Пэду спешился, и остановив groupку грабителей, спросил, где ли Удерис. Те сказали, что не знают и поспешили по своим делам. Потом Мартин увидел знакомого офицера по имени Гайна. Гайна сидел на корточках возле трупа рыдал. «Леудерих погиб», — наконец выдавил он. «Его убили, когда мы сошлись с греческой конницей». «А это кто?» Педуи указал на труп. «Мой младший брат». «Мне очень жаль, однако нужно браться за дело. В лагере больше сотни кирасиров, и никто их не охраняет. Если они придут в себя, то прорвутся «Нет, я останусь со своим братом. Ты ступай, Мартинус, ступай!» Гайна вновь ударился в слезы. Пэдуи бродил в темноте, пока не доткнулся на другого офицера, Гударета, который вроде бы немного соображал, что к чему. По крайней мере, он пытался сколотить отряд для охраны сдавшихся византийцев. Увы... Стоило ему повернуться к солдатам спиной, как те растворялись во всеобщей сутолоке. Пэдуи схватил его за руку. «Брось. Сейчас не это главное. Леудерис погиб, я слышал, но Велизарий жив. Если он ускользнет...» Ценой неимоверных усилий им удалось привести в чувство нескольких готов и заставить их сторожить генерала. Потом больше часа ушло на то, чтобы собрать солдаты пленных и установить некое подобие порядка. Гударет, низенький бодрый толстячок, без умолку сыпал словами. Вот это была атака. Мы ударили им во фланг. Ничего подобного я, я не видел даже на Дунае во время сражения с гигипидами. Греческий генерал бился как лев, пока я не стукнул его по голове. Сломал меч, между прочим. Мой лучший удар, клянусь. Помню, лет пять назад я бы вот таким ударом срубил голову болгарскому гуну. О, я убил сотни врагов. Даже... Даже тысячи Честно говоря, мне их жаль, этих поганцев Я человек не кровожадный, но тогда пусть не мешаются под ногами Кстати, где ты был во время атаки? Предполагалось, что я командую артиллерией Однако мои люди убежали драться А когда я подоспел, все уже кончилось Ах, какая досада, какая досада У меня тоже был такой случай во время битвы с бургунцами Чуть не опоздал, разумеется, потом я убил по меньшей мере 20 Колонна войск и пленных растянулась по латинской дороге Пэдуэй, ехавший в головной части, все никак не мог прийти в себя после того, как оказался командующим годской армией. Лучшие всегда погибают первыми, печально думал он, вспоминая честного преданного Леудереса, и невольно сравнивая его с жадным и коварным старикашкой-королем, с которым ему придется иметь дело по возвращению в Рим. Велизарий, плетущийся рядом с лошадью Пэдуэя, пребывал в еще более мрачном расположении духа. Византийский генерал, на удивление молодой, лет 35 пяти, с вьющейся каштановой бородкой и серыми глазами, был высок и стройен. Его славянское происхождение проявлялось в широких скулах. «Превосходный Мартинус!» – произнес он угрюмо. «Я должен поблагодарить тебя за внимание и заботу о моей супруге. Ты сделал все, чтобы облегчить ей это печальное путешествие». Пустяки, на Вилли зари Быть может, когда-нибудь позже я окажусь у тебя в плену. После столь сокрушительного поражения вряд ли. Между прочим, позволь поинтересоваться, кто ты такой. Я слышал тебя называют загадочным Мартинусом. Судя по произношению, ты не год и не итальянец. Пэдуэй уже по привычке выдал расплывчатую версию о далекой стране Америки. должно быть искусные войны эти американцы. Я сразу понял, что имею дело не с обычным варваром. Такая согласованность действий, такой расчет. Фу. Наверное, мне никогда не забыть мерзкую вонь серы. Пэдуи счел неуместным объяснять, что весь его военный опыт состоит из годичного курса подготовки офицеров резерва. «Скажи, а как ты отнесешься к идее перейти на нашу сторону?» Нам очень нужен командующий, а я в качестве нового квестера Теодахада занят по горло. Белизарий нахмурился. Нет, я принес клятву Юстиниану. Безусловно, но ты, возможно, слышал о моей способности заглядывать иногда в недалекое будущее. Так что знай, чем вернее ты будешь служить Юстиниану, тем неблагодарнее и бесчестнее будет он вести себя по отношению к тебе. Он... Я сказал нет. Прямо произнес Велизарий. Можешь делать со мной что угодно, мое слово нерушимо. Дальнейшие уговоры ни к чему не привели. Велизарий был приятный малый, но чересчур правильный. Где твой секретарь Прокопий Кесарийский? Где-то в Южной Италии едет сюда. Отлично, нам бы пригодился хороший историк. Глаза Велизария округлились. От удивления Откуда тебе известно, что он ведет записи происходящих событий? Я думал, Прокопий делится этим только со мной. О, мне многое известно, поэтому меня и называют Загадочным Мартиносом. Они вступили в Рим через латинские ворота, миновали цирк Фламиния и Колизей, и по Квериналу подошли к лагере претерианцев и приказал разместить там пленных и выставить охрану. Это было очевидно. Что дальше? Окруженный офицерами, ожидающими от него распоряжений, Мартин Секунду тер мочку уха, а потом отвел Велизария в сторонку и шепотом спросил. «Достославный генерал, скажи, что мне, черт побери, делать? Вообще-то я слабо разбираюсь в этих военных хитростях». По широкому грустному лесцу в скользнула оскользнула легкая усмешка. «Позови своего казначея. Пусть проверит списочный состав и выплатит жалование. Лучше с излишком. За победу». Вели офицеру перевести для раненых врачей. Вряд ли это варварское воинство располагает собственной медицинской службы. Я слышал убит начальник римского гарнизона. назначить человека на его место и прикажи отправляться в казармы командиром других подразделений скажи, чтобы расквартировывали своих людей самостоятельно. Если будут останавливаться по частным домам, владельцы должны получить компенсацию по обычным расценкам. Расценки выяснишь позже. Но ты обязан произнести еще и речь. «Я?» — в ужасе воскликнул Пэдуи. «С моим знанием годского «Ничего не поделаешь. Так положено. Скажи, что все они отличные солдаты». Особо не растягивай, всё равно тебя слушать не будут.